Нырок туалетный. Возле туалетов нам навстречу попалась женщина. Вид у нее был растерянный. «Не знаю, где кричали», — сказала она нам. «Когда я открыла дверь туалета, кто-то смывал, но в кабинке никого не было. Только кучка одежды и больше ничего». Мы с Марой переглянулись и одновременно бросились туда. Из-за этого мы столкнулись и не смогли пролезть в дверь. Я протиснулся вперед. «Да, это вещи юны». В два шага я очутился рядом с унитазом и заглянул внутрь. Только вода, белый фарфор и пара мокрых шмоток, забивших унитаз. Рыбы бабочки не видно. Мара тем временем загораживала своим 100 килограммовым телом дверь, чтобы нам никто не помешал. «Помогите мне, пожалуйста!» — донёсся до меня слабый мысленный голосок. Я был рад, что не пришлось произносить ответ вслух, потому что незнакомая женщина всё ещё стояла поблизости, а тем временем подоспела и продавщица. «Юна!» «Что случилось? Где ты?» «Я забыла запереть кабинку, а какая-то женщина распахнула дверь, и я с перепугу превратилась», — жалобно сказала Юна. «Как раз в тот момент, когда нажала на смыв». Юна смыла саму себя в туалете. «Замечательно». «Ты уже в канализации?» — с тревогой спросил я. «Увы, в реальности все не так, как в мультфильме в поисках Немо. Этим путем она в море не попадет, разве что в очистное сооружение». — Нет, кажется, еще в трубе, — ответила Юна. — Здесь так темно. Я боюсь поплыть не в том направлении и вообще отсюда не выбраться. Обе стороны чем-то перекрыты. Пожалуйста, помогите мне поскорее, я не знаю, сколько еще здесь продержусь. — Что, собственно, происходит? Что вы тут делаете? — услышал я голос продавщицы. — И кто только что кричал? — Все в порядке, мы просто кое-что уронили в унитаз, — попыталась ее отвлечь Мара. Неудачный ответ. — Мы? — Мы? «Сколько же вас было в туалете?» Пока Мара пыталась придумать объяснение получше, я лихорадочно размышлял, что предпринять. Туалетной щеткой я выловил из глубин унитаза трусики Юны, одну из вещей, забивших унитаз, но, видимо, вместе с Юной смыло и другие шмотки. Трудно сказать, в каком месте они блокируют трубу и где наша рыба-бабочка. К счастью, это была модель с остановкой слива, и это натолкнуло меня на мысль. «У тебя хватит сил плыть против течения, если я нажму на слив?» «Тогда ты поймешь, в какой стороне выход». «Должно получиться», — ответила Юна. Ее мысленный голос звучал пронзительно. «На миг мне представилась страшная картина, что именно я, оборотень, которого и так все боятся, смою нашу старосту крысам в канал для сточных вод. Может, лучше позвать кого-нибудь из учителей, чтобы он попытался тебя освободить? Нет, это займет слишком много времени, поторопись, пожалуйста, тут так мерзко, фу!» Я нажал кнопку слива в тот самый момент, когда Мара, заливаясь слезами, крикнула «Нет, не делай этого!». Потом я, как договаривались, сразу же остановил слив. А вдруг Мара права, и я сейчас допустил ужасную ошибку. Мара захлопнула перед носом у продавщицы дверь туалета и заперла ее. Теперь в кабинке было так тесно, что я оказался зажат между округлым мягким телом Мары и стеной, чувствуя себя словно в упаковке маршмеллоу. Но мне было все равно. Мы взволнованно склонились над унитазом, в котором поднялся уровень воды, и ждали, что произойдет. Удалось ли Юне выплыть против течения? Надеюсь, труба снизу как следует забита ее одеждой. Ура! В туалете что-то происходило. Там кто-то трепыхался. Вскоре показалась потрепанная, бело-желтая рыба-бабочка и устала проплыла к в унитазе. «Получилось!» — взвизгнула Мара. Скорее, превращайся обратно. Через пять минут мы должны быть на месте встречи. Она открыла дверь туалета и вытолкнула меня наружу, а потом изнутри донеслись громкий шорох и шепот. Наконец оттуда вышли Мара и одетая юно в человеческом обличье. У нее были мокрые волосы, и от нее немного пахло средством для мытья сортира. Она слабо улыбнулась мне. Спасибо, Тьягу. Обещайте, что никому не расскажете. Смыться в туалете. Вот позорище. Я буду молчать, как ракушка торжественно пообещала Мара. «Мёртвая ракушка!» «А я как коралл», — сказал я. «Надо же морально настроиться на реферат». И схватил свою старую заляпанную футболку. Покупать новую было некогда. Продавщица и покупательница подозрительно на нас поглядывали, поэтому мы поспешно вышли из магазина. «Я нашла свою заколку. До свидания!» — крикнула им Мара. Мы вернулись как раз вовремя. Остальные уже собрались возле кафе с любопытством, осматриваясь, кого еще нет. Я увидел, что Джек Кристалл разговаривает с Шарри. Наверное, ругает, что она не осталась синей группой. А что это за коробка у него под мышкой? «Шоколадный фонтан! Он купил шоколадный фонтан!» — радостно объявила Оливия. Сказал, на него была скидка. «Правда? А что это такое? Фонтан, как у нас в школе, только из него струится шоколад?» спросила Леонора, которая раньше жила в зверином обличье. «И для чего он нужен?» «Этот фонтан намного меньше. В жидкий шоколад можно, например, макать фрукты», объяснил наш молодой директор. «Пусть это будет сюрпризом. Мы собираемся ставить его в столовой каждое воскресенье вечером». Я в очередной раз порадовался, что решил ходить в эту школу. Чтобы учителя не заметили пятен крови, я держался рядом с Марой, которая меня прикрывала. Наконец мистер Кристалл скомандовал. «Трогаемся!» И мы, весело болтая, направились по тротуару к автобусу, припаркованному в западной части 17-й улицы. Джаспер и Финни несли аварийное снаряжение размером сумку-холодильник. «Скоро будем дома», — с облегчением подумал я, озираясь в поисках подозрительных субъектов. К счастью, никого не видно, но я внимательно наблюдал из за Эллой, Токко и Барри. Знают ли они о нападении тигриц-близнецов? Рассказала ли им об этом Лидия Леннокс? Если и так, виду они не подавали. «Эти телохранительницы просто жуткие, да?» Джаспер угадал, о чем я думаю. Он явно испытывал облегчение, что мы возвращаемся в Голубой Риф. «Экскурсия скоро закончится, а в школе они до нас не доберутся», — успокоил его я. Но экскурсия еще не закончилась. Я понял это, когда Леонора решила показать Шаре, какие сувениры из Флориды она купила своей южноамериканской семье. «Паршивые сувениры. По крайней мере, для одной из нас». Я заметил, как Шаря остановилась и заглянула в пакет Леоноры. «Великая волна!» — воскликнула она, а потом упала на землю, потому что ноги ее превратились в серый хвостовой плавник. Через несколько секунд на газоне рядом с тротуаром трепыхалась двух с половиной метровая афалина.